Глава 5. Цифровые технологии для диабетиков. Сахарный диабет это название целой группы заболеваний эндокринной системы организма, характеризующихся нарушением обмена веществ, прежде всего обмена углеводов. Причины и механизмы этих заболеваний отличаются, но основной патологический эффект одинаков повышение уровня сахара, глюкозы в крови. Такое состояние называют гипергликемией. От древнегреческих слов гипер над, сверх, гликес сладкий, эма кровь, циркуляция в крови некого вещества. Как и любое хроническое заболевание, сахарный диабет подтачивает организм постепенно. Вначале стойкая гипергликемия проявляется лишь постоянной жаждой и частыми мочеиспусканиями. Но затем сбой обмена углеводов вызывает нарушения в белковом и жировом метаболизме, повреждаются стенки кровеносных сосудов и начинаются настоящие проблемы. Страдают зрение, почки, головной мозг, сердце. Из-за поражений сосудов страдают периферические нервы. Каждая самая мелкая ранка легко инфицируется, длительно не заживает, превращаясь в хроническую язву. Появление таких язв на стопе чревато гангреной. то есть отмиранием тканей. Каскад таких процессов неумолимо ведёт больного к инвалидизации и смерти. Ещё большую опасность представляют комы. Стойкая утрата сознания и угнетение всех жизненных функций. Кома это самое страшное осложнение сахарного диабета, которое развивается быстро, внезапно и требует экстренного оказания медицинской помощи. Иначе человек погибнет за пару часов. Процессы, приводящие к коме, также разнятся. Надо отметить, что пациентов с сахарным диабетом в коме может привести как сильно повышенный уровень глюкозы, так и слишком пониженный гипогликемия. С точки зрения риска комы именно гипогликемия представляет даже большую угрозу. Неумолимости и разрушительности сахарного диабета можно противопоставить лишь одно жёсткий контроль уровня сахара в крови. Он достигается регулярными измерениями и тщательным лечением, назначенным врачом. Как мы уже говорили выше, причин и механизмов развития диабета несколько, соответственно и медикаменты для лечения применяются разные. Не вдаваясь в детали, ведь книга посвящена цифровым технологиям, а не лекарствам. Скажем, что для терапии сахарного диабета, в зависимости от его типа, может применяться гормон инсулин или специальные медикаментозные средства. Пациент должен тщательно следить и за диетой, Снижение уровня глюкозы в крови не должно приводить к гипогликемии, череватой коме. Нужен строгий баланс в питании и приёме лекарств. В случае с сахарным диабетом народная медицина совершенно бесполезна. Альтернатив лекарствам здесь нет. Единственный способ избежать слепоты, слабоумия, гангрены и смерти это приём инсулина или сахароснижающих медикаментов по назначению врача. Итак, для преодоления болезни Пациент должен соблюдать диету, принимать лекарства и следить за уровнем глюкозы в крови, не допуская ни гипер, ни гипогликемии. Измерение уровня сахара в крови выполняется с помощью специального медицинского устройства глюкометра. Глюкометр это компактный цифровой анализатор, определяющий уровень глюкозы в минимальном количестве, фактически, в одной капле капиллярной крови. Самое неприятное здесь то, что каплю эту надо получить путём прокола пальца. Ежедневные многократные измерения уровня глюкозы требуют столь же частых проколов, но цена вопроса жизнь. Прокол осуществляется с помощью специального устройства, в которое вставляется одноразовая иголка, так называемый ланцет. Современные модели таких устройств сделаны настолько аккуратно, что проколы действительно стали безболезненными. Чаще всего пациент при проколе только ощущает давление в одной точке, а не боль. Для измерения полученная капля крови должна быть нанесена на тест-полоску. Соответственно, новую тест-полоску вставляют в глюкометр, затем обрабатывают антисептиком и прокалывают палец. Каплю крови наносят на тест-полоску. Через несколько секунд на экранчике прибора появляется результат. Этот результат обязательно нужно каким-то образом сохранить. Для действительного контроля болезни пациент должен вести дневник измерений. И лучше всего это делать посредством цифровых технологий. Таким образом, диагностический комплект для больного с сахарным диабетом включает глюкометр, набор тест-полосок, прибор для прокола с набором одноразовых ланцетов, антисептик и цифровую технологию. Вот о ней и поговорим подробно. Однократное измерение глюкозы крови бессмысленно. В человеческом организме нет постоянства. Все время происходят некие процессы, совершается обмен веществ, человек занимается разными видами деятельности, испытывает различные влияния среды. И у здорового человека, и у больного с сахарным диабетом уровень глюкозы изменяется в течение дня. Он реагирует на питание, стресс, физическую и интеллектуальную активность и так далее. Соответственно, даже у здорового человека периодически можно видеть и гипо- и гипергликемию. Регулярность измерений позволяет видеть динамику колебаний уровня глюкозы, а значит, объективно фиксировать среднее его значение в течение суток. Очевидно, что нужен некий дневник измерений, удобный и надёжный для пациента, а также легко доступный для врача. Отличительная особенность такого дневника при сахарном диабете. В него надо вносить сведения о питании и приёме медикаментов, особенно инсулина. При сахарном диабете Нужен контроль для обеспечения баланса трёх показателей: уровня глюкозы в крови, количества потребляемых углеводов, измеряемых в хлебных единицах (ХЕ), принимаемых доз препаратов, единицы инсулина. Итак, пациент берёт тетрадку, расчерчивает в ней несколько столбцов: дата, глюкоза, ХЕ, лекарство и начинает несколько раз в день записывать в неё свои данные. И ведь делать это надо Не только после измерений глюкометром, но и после каждого приёма пищи. Всё, что съедено или выпито, надо пересчитать в хлебные единицы и записать их количество в дневник. Специальные знания в математике не нужны, так как для пересчёта есть специальные таблицы. Достаточно взять многостраничный справочник, перелистать пару десятков страниц и найти нужную цифру. Рискнём предположить, что этот абзац вряд ли понравился читателю. Бумажная тетрадка с расчерченной таблицей, которую нужно всё время носить с собой, ведь измерения и питание происходит и вне дома. Бумажный многостраничный справочник с таблицами хлебных единиц. А если отобедал в ресторане, то где в справочнике искать манговый чатни? Пациенты ведут такие дневники, и ново пути нет. Но насколько качественно это происходит? Дневник должен быть всегда и везде под рукой. дома, на работе, в командировке, в отпуске, чтобы сразу вносить в него данные. Либо надо запоминать всё, что было съедено и выпито в течение дня и заполнять дневник вечером. Проще всего с глюкометрами. Многие такие приборы имеют небольшую встроенную память. Значит, вечером можно перенести в дневник все измерения за день. Дозы принимаемых препаратов придётся запоминать. Но хуже всего с хлебными единицами. Попробуйте вечером точно вспомнить всё, что было съедено и выпито за целый день. Это возможно только если целый день помнить, а не необходимости всё запоминать. Такая вот тавтология. Согласитесь, в реальной активной жизни каждый день запоминать виды и главное объёмы съедаемой пищи невозможно. Значит, вечером больной будет вносить цифры в дневник на глазок. Данные будут неполные, приблизительные, необъективные, а значит, контроля болезни не будет. Пациент тратит силы и время безрезультатно. Болезнь прогрессирует. Бумажные дневники и справочники практически бесполезны при сахарном диабете. Реального контроля болезни можно добиться только с использованием цифровых технологий. О цифровых технологиях для контроля сахарного диабета будем говорить с двух позиций: технологической и методической. Цель применения цифровых технологий при сахарном диабете это регулярное Точное и удобное ведение дневника трёх параметров: уровень глюкозы, хлебные единицы, принятые медикаменты, с возможностью доступа к этим данным для лечащего врача. Для достижения цели технически, как и в случае с гипертонической болезнью, пациент с сахарным диабетом может использовать. Первое электронную таблицу в пакете стандартных офисных программ, самый примитивный и ненадежный вариант, обсуждать его не будем. Второе персональную электронную медицинскую карту, третье специальное мобильное приложение, четвёртое систему телемониторинга. Для пациента с сахарным диабетом важно, чтобы доступ к электронному дневнику был действительно всегда под рукой. Обеденный перерыв, чашка кофе на бегу или перекус возле метро данные должны попасть в дневник моментально, пока они не забыты и не утрачены. Легко понять, что подобная доступность обеспечивается фактически единственным способом смартфоном со специальным мобильным приложением. Так электронный дневник всегда будет в кармане. Ну и, конечно, не надо забывать про футляр с глюкометром во втором кармане. Грамотно разработанное мобильное приложение станет настоящим помощником, прежде всего благодаря встроенным калькуляторам и базам данных продуктов питания. Пациенту не придётся листать таблицы для перерасчёта хлебных единиц. За него это сделает приложение. Достаточно выбрать из списка продукт и указать его вес. В дневнике сразу появится соответствующая запись в хлебных единицах. Базы данных продуктов и напитков в таких приложениях очень обширны и постоянно пополняются. Для удобства пользователей в них есть продукты конкретных торговых марок, наиболее часто встречающихся в типовых супермаркетах. Более того, в базу включены меню целого ряда сетевых ресторанов и кафе. Пациенту не понадобится мысленно разбирать блюда на ингредиенты и для каждого считать калории. Можно просто выбрать нужный ресторан и позицию из меню. Ведение дневника будет осуществляться действительно в реальном времени. Внесение очередной записи займёт секунды, причём точность данных будет принципиально более высокая благодаря автоматическому расчёту Специализированные мобильные приложения содержат массу дополнительных полезных функций. Например, справочную информацию о болезни, рекомендации по питанию, включая рецепты, различные напоминания, а также возможность онлайн-покупки нужных расходных материалов: тест-полосок, ланцетов. В Play Маркетах можно найти значительное количество специализированных разработок для пациентов с сахарным диабетом. Однако выбрать по-настоящему эффективное и качественное приложение трудно. Большинство таких разработок представляют собой информационно-образовательные средства, которые содержат только дневник, трекер уровня глюкозы и вводимого инсулина. Ограниченная функциональность делает приложение неэффективным. Фактически пациент не может воспользоваться всеми возможностями цифровых технологий для всестороннего контроля болезни. В 2019 году Группа учёных под руководством профессора Элейн Лум из Сингапура изучила 5185 мобильных приложений на Android и iOS, предназначенных для лиц с сахарным диабетом. Только 7% из них обеспечивали одновременное выполнение всех ключевых функций для контроля диабета. Чаще всего приложения выполняли одну-две базовых функции. Например, в 37% приложений можно было ставить цели по достижению заданного уровня глюкозы в крови. О напоминания о необходимости измерений делали только 28% из них. Только о гипергликемии оповещали 15% приложений, а о гипогликемии 21%. Это состояние расценивается врачами как более опасное. Оба варианта оповещения были в 58% разработок. Подсказки и рекомендации реализованы примерно в 28% разработок. Таким образом, абсолютное большинство приложений умеют выполнять одну или две задачи из целого ряда базовых для контроля диабета. Это делает сложным выбор приложения. Удивителен крайне низкий уровень реализации разработчиками такой важнейшей функции, как напоминание о необходимости измерений уровня глюкозы 28%. Это свидетельство того, что множество приложений разрабатывается не профессионалами, без участия врачей. При выборе мобильного приложения пациенту стоит обратить внимание на авторов разработки. При выборе приложения следует руководствоваться следующим чек-листом для проверки качества. Состав команды разработчиков, в неё должны входить врачи. Использование клинических рекомендаций при разработке. наличие рекомендаций о применении приложения от лица профессиональных врачебных сообществ, специализацию приложения для конкретного типа сахарного диабета, частоту и регулярность обновлений. Примечательно, что рейтинг приложения в маркетплейсе не всегда связан с настоящим качеством мобильного приложения для контроля сахарного диабета. Чек-лист функций мобильного приложения для контроля сахарного диабета. Базовые функции Постановка целей по достижению необходимого уровня глюкозы в крови. Напоминание о конкретных действиях для контроля и лечения болезни: измерения, приём медикаментов и так далее. Дневник уровня глюкозы, принятых медикаментов, питания. Автоматическое, желательно беспроводное получение данных от глюкометра. Сигнализация при гипо- или гипергликемии. Информирование пациентов о необходимых действиях при опасно низком или опасно высоком уровне глюкозы от приёма пищи, сахара или жидкости до немедленного обращения за медицинской помощью. Калькуляторы доз медикаментов, хлебных единиц. Встроенные справочники. Дополнительные функции. Контроль физической активности и массы тела. Прогнозирование. Интеграция с электронной медицинской картой. личной или в медицинской организации, коммуникация с врачом, коммуникация с обществом пациентов в социальных сетях. Таким образом, качественное приложение для контроля сахарного диабета должно уметь вести дневник, анализировать показатели, оповещать и информировать пользователя, поддерживать достижение целей в контроле болезни. Очень интересная новая функция, появившаяся в последние 1-2 года это прогнозирование. Такое приложение содержит искусственный интеллект, который умеет анализировать динамику показателей пациента и предсказывать опасное повышение или понижение уровня сахара за 4-12 часов до наступления события. Этот прогноз позволяет человеку заранее принять пищу или нужный медикамент, не допуская негативных состояний. Оптимальный вариант технологии для пациента с сахарным диабетом это мобильное приложение Выбор конкретного средства лучше делать с учётом реализованных базовых функций, которые описаны в чек-листе. Системы персональных электронных медицинских карт ПЭМК. О том, что это такое, мы рассказывали в главе о гипертонической болезни. Также могут быть использованы пациентами для самоконтроля при диабете. Обычно в карте имеется отдельная форма для ввода соответствующих данных по желанию пользователя. Система автоматически выстраивает графики динамики нужных показателей. Для больного с сахарным диабетом такое техническое решение не оптимально. Основные проблемы: отсутствие функций оповещения, информирования. Отсутствие или невозможность быстрого использования справочников и калькуляторов. Для пациента с диабетом нужно решение, которое всегда под рукой в кармане. Чаще всего ПЭМК таким условиям не отвечают. Впрочем, некоторые такие системы могут иметь собственные мобильные приложения. Их вполне можно использовать для ведения электронного дневника. Это улучшает ситуацию. Но обычно такие приложения предназначены только для дистанционного внесения данных в карту. А значит, могут не иметь нужных функций: справочников продуктов, калькулятора хлебных единиц и так далее. Самый технически надёжный вариант это система телемониторинга. Физически Это тоже мобильное приложение и специальный веб-интерфейс в дополнение к нему. Ключевое отличие от других решений состоит в том, что и приложение, и интерфейс часть специальной медицинской информационной системы, сертифицированной, защищённой, профессиональной. Безопасность и конфиденциальность данных в таких системах обеспечиваются на высшем уровне. Постоянно накапливаемая база данных, результаты измерений, питания, приём медикаментов, активность и так далее. Анализируется автоматическим медицинским персоналом. Пациент постоянно получает нужные оповещения и информационную поддержку. База данных связана с электронной историей болезни, а значит, сохраняется в архиве медицинской организации и остаётся доступной долгие годы. Теперь поговорим о том, как данные из глюкометра попадают в электронный дневник. Здесь возможно несколько вариантов. Ручной ввод передачу по кабелю, беспроводная передача, передачу через шлюз, подключение через встроенный разъём. В первом, неэффективном случае, пациент выполняет измерение и полученное значение уровня глюкозы вручную записывает в приложение. Здесь требуется произвести много действий: выполнить измерение, достать и включить смартфон, выбрать и запустить приложение, ввести и сохранить данные. Чем больше действий надо проделать пациенту, тем ниже будет его приверженность к самоконтролю. В торопях человек будет пропускать внесение данных, делать это не точно, с ошибками, а по мере стабилизации уровня глюкозы вообще перестанет заморачиваться, ограничив себя только измерениями. Если сахар в норме, то зачем его записывать? При этом данные о питании и приеме медикаментов тоже ведь вносятся вручную, что создает дополнительные сложности и временные затраты. Контроль над болезнью будет постепенно утрачиваться. Второй случай парадоксален. Вроде бы используется цифровая передача данных. Глюкометр и смартфон соединяются специальным кабелем. Но приверженность к таким системам ещё ниже. Здесь требуется ещё больше дополнительных действий, чем при ручном вводе. Не забыть всюду носить с собой кабель, после измерения достать кабель, включить его в оба прибора, запустить приложение, дождаться загрузки. отключить оба прибора, спрятать кабель, очень долго. К тому же, помимо глюкометра и смартфона, с собой надо всё время носить ещё и кабель. Третий вариант оптимален. Данные передаются по беспроводному протоколу. Чаще всего это Bluetooth или инфракрасный порт. От пациента требуется только выполнить измерение, а глюкометр сам транслирует его результаты в приложение. Минимум действий, при этом дневник ведётся точно и аккуратно. Желательно лишь подобрать смартфон с достаточно мощной батареей, чтобы не пришлось всё время включать-выключать блютуз. Именно третий вариант передачи данных обеспечивает максимальное удобство и эффективность при контроле диабета, в том числе благодаря максимальной приверженности пациентов к самоконтролю. Четвёртый вариант комбинирует проводную и беспроводную передачу данных, Некоторые крупные производители медицинской техники предлагают специальные устройства для подключения глюкометров к компьютерам и смартфонам. Такое устройство представляет собой своеобразный шлюз-переходник для обеспечения совместимости множества моделей анализаторов с различной персональной компьютерной техникой. Если пациент предпочитает использовать электронный дневник, реализованный в виде веб-сайта или персональной электронной медицинской карты, то весьма вероятно, что для передачи данных понадобится такой шлюз. Прежде всего, он поможет в тех случаях, когда глюкометр оснащён инфракрасным портом, а компьютер нет. Тогда шлюз принимает данные от анализатора беспроводным путём и ретранслирует их в компьютер по USB-кабелю. Ещё шлюз будет полезен, если пациент использует несколько персональных диагностических приборов данного производителя или часто меняет глюкометры. Таким образом, четвёртый вариант применяется в особых случаях. Существует и ещё один вариант подключения глюкометров через встроенный разъём для наушников или электропитание смартфона. Такие анализаторы имеют специальный штекер, электрический соединитель. Он встроен в корпус и является частью прибора. Технология удобная, но крайне ограниченная. Разные модели телефонов имеют разные разъёмы. Более того, И у конкретного производителя между поколениями устройств могут быть существенные конструктивные отличия. Так что из-за проблем со стандартизацией технических средств пациент оказывается привязан к одной модели смартфона. Исползуемость подобных устройств минимальна. Самый экзотичный вариант глюкометр, встроенный в смартфон. В таком случае оба устройства конструктивно представляют собой одно целое. На корпусе телефона появляется специальный разъём для помещения в него тест-полосок. Обработку данных проводит специальное предустановленное мобильное приложение. Два в одном блестящая идея. С начала 2000-х годов несколько крупнейших компаний-производителей мобильных телефонов предлагали такие устройства. И что же? Они остались практически невостребованными. Такой вот парадокс цифровых технологий в медицине. Чем сложнее и эксклюзивнее технология, Чем реже она применяется. Хорошо иметь прибор два в одном, удобно, хоть и дорого. А если захочется приобрести следующую модель смартфона, дело в том, что производитель не может встраивать глюкометр в каждую новую модель смартфона. С одной стороны, это довольно затратно и сложно технически, а с другой, каждый такой прибор два в одном должен быть сертифицирован как медицинское изделие, иначе его нельзя применять ни пациентам, ни врачам. Процедура сертификации Сложно и тоже финансово затратно. Таким образом, постоянно изменять новые модели смартфонов, превращая их в глюкометры, производителям оказалось невыгодно. А носить два телефона соглашаются лишь немногие пациенты. Методически возможны два варианта применения цифровых технологий для контроля сахарного диабета: самостоятельное ведение электронного дневника с обеспечением доступности данных из него для врача во время очных приёмов или телеконсультаций. Телемониторинг длительный дистанционный контроль ряда показателей здоровья уполномоченной медицинской организацией. В первом случае пациент самостоятельно использует выбранную цифровую технологию для ведения дневника и самоконтроля, причём технологии, например, тип глюкометра и средства накопления данных, электронная карта или мобильное приложение, могут быть выбраны самим пациентом или рекомендованы врачом. Периодически пациент посещает врача. Но в целом он предоставлен самому себе. Множество ежедневных решений о питании, приёме лекарств, активности пациент должен принимать сам, руководствуясь в лучшем случае подсказками хорошего мобильного приложения. Эта ситуация хороша тем, что пациент предпринимает серьёзные усилия по контролю болезни, а цифровые технологии ему в этом существенно помогают. Телемониторинг обеспечивает постоянную медицинскую поддержку. Пациент может получить помощь принятие решений, рекомендации, врачебные консультации, данные накапливаются и обрабатываются централизованно и посредством наиболее эффективных технологических решений. Медицинский персонал помогает пациенту не терять мотивацию к контролю. А мы помним, что в случае с хроническими заболеваниями именно снижение приверженности к регулярным измерениям и лечению ведёт к тяжёлым обострениям и прогрессу болезни. Функции оповещения и информирования обеспечиваются не только автоматикой, но и квалифицированными специалистами, что, конечно же, повышает их качество и значимость для пациента. Справедливости ради, надо сказать, что телемониторинг показан не всем пациентам с сахарным диабетом. Решение об участии в соответствующей программе надо принимать совместно с лечащим врачом. Помним, что каждое средство в медицине имеет свои показания и противопоказания к применению. Иногда телемониторинг может быть просто избыточен, а самоконтроль вполне достаточен. Мы умышленно не перечисляем такие ситуации, так как это решение может быть принято только непосредственно с участием лечащего врача. Итак, технологических и методических подходов к контролю сахарного диабета посредством цифровых технологий несколько. Но как определить, что технологии работают? Эффективность контроля болезни может подтвердить врач посредством одного ключевого параметра. Для этого потребуется в лабораторных условиях оценить специальный показатель гликированный гемоглобин HbA1c – средний уровень глюкозы в крови за последние три месяца, то есть за время жизни красных клеток крови и ретроцитов. В отличие от однократного измерения уровня глюкозы в крови, данный показатель отражает объем гемоглобина, содержащегося в ретроцитах, необратимо соединенного с молекулами глюкозы. Глюкоза в крови колеблется постоянно на фоне питания, разных видов активности, фазы суток и так далее. А гликированный гемоглобин образуется медленно и сохраняет свой уровень месяцами. HbA1c – это маркер достижения целевых показателей в контроле сахарного диабета. Таким образом, В условиях повседневной жизни пациент использует глюкометр и цифровые технологии для самоконтроля или телемониторинга сахарного диабета. При периодических визитах к врачу проводится лабораторная оценка уровня гликированного гемоглобина и других показателей по назначению врача для определения эффективности лечения. В 2016-2018 годах три группы учёных из Китая, Бразилии и Великобритании независимо друг от друга, систематизировали результаты лечения более 2,5 тысяч пациентов и данные 55 крупнейших рандомизированных исследований. Обобщение такого массива информации позволило научно доказать следующий факт. Применение цифровых технологий для контроля сахарного диабета обеспечивает достоверное снижение и последующую стабилизацию уровня гликированного гемоглобина. Заинтересованный читатель, ознакомившись с этой главой, скажет: "Почему автор пишет про полялит, проколы пальцев, кровь, глюкометры? В интернете пишут о насымных гаджетах, линзах, пластырях для диабетиков, а тут какая-то кровь?" Что ж, замечание резонное. Действительно, многие учёные и врачи пытаются улучшить качество жизни больных сахарным диабетом, сделав регулярный гликемический контроль безболезненным. неинвазивный, то есть не требующий проколов или разрезов кожи процедурой. Это очень перспективное направление развития медицинской техники. Косвенно определить уровень глюкозы в крови можно в других биологических жидкостях, например, в поте, слюне и слезах, подчеркнём, косвенно. То есть путём определения некого химического маркера, уровень которого связан определённой статистической зависимостью с уровнем глюкозы в крови. Пример такого маркера Это кислотность pH пота. Для её постоянного контроля разработаны носимые устройства в виде умного пластыря. В последние годы такие носимые датчики предложили команды биоинженеров из Китая, Кореи, Великобритании. При анализе пота возникают трудности из-за минимального объёма измеряемого образца, постоянных движений кожи, колебаний её температуры, да и точность измерений, мягко говоря, недостаточна. Другой пример Это слюна. Предлагается измерять её pH и другие химические параметры с помощью тест-полоски. Далее считывать эту тест-полоску камерой смартфона, а специальное мобильное приложение проведёт анализ, математические расчёты и сообщит предполагаемый уровень глюкозы в крови. Технически идея хороша, но проблема в точности. Очень низкая достоверность зависимости между параметрами слюны и крови. Это означает, что большинство выполняемых таким образом измерений содержит разной степени ошибки. Ну а кто захочет вводить себя в заблуждение диагностическими дефектами? Примерно по такому же принципу, увы, и с той же результативностью работают специальные насадки на смартфон для анализа выдыхаемого воздуха и определения уровня гликемии. Идея отличная, диагностическая точность неудовлетворительная. В целом, для неинвазивного определения уровня глюкозы крови ученые пытаются использовать 4 группы физико-химических методов – оптические, термографические, электрические и даже нанотехнологические. Оптические методы – это обширная группа спектроскопий в разных диапазонах, позволяющих оценивать свойства спектра, параметры отражения, поглощения и рассеивания световых волн. Молекулярная спектроскопия – Известный метод, применяющийся во многих сферах науки, от аналитической химии до астрономии. В медицине спектроскопия позволяет выяснять состав биологических жидкостей. Это надёжный метод для выяснения атомарного и молекулярного состава любого вещества, если речь идёт о лабораторных условиях. Но о широком применении этой технологии пациентами для гликемического контроля говорить не приходится. В настоящее время учёным лишь удалось выяснить некоторые параметры и диапазоны волн для определения уровня глюкозы при размещении датчика для оптической спектроскопии на коже. Получаемые датчиком сырые данные требуют очень серьёзной математической обработки, чтобы приобрести диагностическую значимость. Основная проблема здесь обилие шума, но прежде всего очень сильные индивидуальные отличия. Фактически Датчик надо специально калибровать для каждого отдельного пациента. Это техническая сложность резко ограничивает развитие метода. Сейчас она непреодолима. Ещё один вариант оптического неинвазивного измерения уровня глюкозы это математический анализ характеристик пульсовой волны. Пульсовая глюкометрия. Носимый оптический датчик, размещённый на коже над лучевой артерией или на фаланге пальца, может фиксировать колебания стенок кровеносных сосудов, вызываемых сокращениями сердца. Скорость и ряд других характеристик пульсовой волны действительно зависят от состояния не только самих сосудов, но и от химического состава крови. Учёные выяснили, что столь серьёзное отклонение от нормы, как гипергликемия, действительно влияет на параметры пульсовой волны. А значит, зафиксировав их, можно математически вычислить предполагаемый уровень глюкозы в крови. Идея отличная. Вот только зависимость, как говорится в статистике, очень слабая. То есть точность математического вычисления крайне низкая. В большинстве случаев такой носимый прибор просто ошибается. Виновато в этом не математика, а количество факторов, влияющих на параметры пульсовой волны. На их фоне глюкоза просто теряется, а диагностическая точность стремится к нулю. Тем не менее, исследования продолжаются. Инженеры во многих странах продолжают совершенствовать математическую обработку и строение гибких оптических датчиков для спектроскопии или оценки пульсовой волны. Впрочем, особого оптимизма это не внушает. Если проанализировать научные статьи, то одна из наиболее серьёзных команд учёных в Японии уже почти 15 лет работает над этой проблемой, но значимого прогресса нет, дальше экспериментов дела не идёт. Термографические методы основаны на измерении колебаний температуры в результате метаболических процессов с участием молекулы глюкозы. Электрические методы подразумевают оценку диэлектрических характеристик глюкозы с применением электромагнитного излучения или ультразвука. Обе группы методов сложны технически и имеют низкую точность измерений. Ведутся эксперименты и в сфере нанотехнологий. Для гликемического контроля пытаются применять методы на основе таких явлений, как, например, поверхностный плазмонный резонанс. Впрочем, эти разработки существуют пока только в теории. Они находятся на очень ранней стадии и потребуют десятилетий научной работы. Общая ситуация с неинвазивными методами такова. Подавляющее большинство пациентов хотели бы контролировать уровень глюкозы крови без многократных ежедневных проколов кожи. Идеальный вариант Это носимое цифровое устройство для мониторинга. Множество учёных по всему миру трудятся над решением этой задачи. Они проявляют удивительную изобретательность в подборе методов физики и химии, создают перспективные носимые гаджеты, однако барьеры технической сложности и диагностической ценности остаются непреодолимыми. Ни один из неинвазивных методов не может сравниться по точности измерений с самым простым глюкометром из ближайшей аптеки. А значит, пациентам пользоваться такими технологиями пока что бессмысленно. Ошибочные измерения приведут к неправильному лечению и питанию, тем самым усугубят болезнь. Что же, остаётся ждать? Пытливый человеческий разум решал и не такие задачи. Неинвазивный гликемический контроль посредством носимых устройств остаётся пока лишь экспериментом в лабораторных исследованиях. По мере развития технологий они пройдут через клинические испытания, получат сертификации в разных странах в качестве медицинских изделий и станут надежным инструментом контроля диабета. Ну а пока пациентам остается ждать прогресса медицинской науки и биоинженерии, сохраняя тем временем свое здоровье при помощи обычного глюкометра. Научный факт. Телемедицина и М-Хелф – берут под контроль сахарный диабет, что доказывается стабилизацией у пациентов уровня гликированного гемоглобина. Однако есть ещё одна особая технология для лечения диабета инсулиновая помпа. Это компактное электронное устройство для непрерывного введения инсулина в подкожную клетчатку. Применяется оно у пациентов, страдающих увы достаточно серьёзными формами сахарного диабета. Безусловно, использовать можно только помпы, имеющие сертификацию в качестве медицинского изделия. Помпа как бы имитирует работу поджелудочной железы и заменяет регулярные частые инъекции для введения инсулина. Помимо необходимой электроники, помпа содержит резервуар для лекарства и поршень. Подкожно-жировую клетчатку живота посредством специального устройства вводится тончайшая пластиковая игла-канюля. По гибкой трубочке через конюлю и подается инсулин из резервуара помпы. Важная функция устройства – возможность постоянного автоматического измерения уровня глюкозы. Соответствующие данные могут отображаться на небольшом дисплее, расположенном прямо на помпе, или передаваться в некую информационную систему, например, в больнице. Для современных моделей помп обязательно создаются мобильные приложения. Помимо всех функций, описанных выше, дневник, справочник, оповещения и так далее, приложение позволяет управлять работой помпы, менять режимы введения и контролировать расход инсулина. Помпы интенсивно оснащаются средствами прогнозирования. Искусственный интеллект анализирует динамику уровня глюкозы в крови, вычисляет тренды и в соответствии с прогнозом меняет режим введения инсулина. Все соответствующие оповещения пациент видит в мобильном приложении. Естественно, что всегда есть возможность откорректировать режим или на время остановить введение инсулина. Довольно типична такая технология. Алгоритм прогнозирования уровня глюкозы в крови через 30 минут после проведения очередного измерения. При предсказании понижения уровня сахара, помпа автоматически приостанавливает введение инсулина. Возобновление терапии стартует снова, когда содержание глюкозы в крови начинает нарастать. По данным некоторых исследователей, при использовании помп с искусственным интеллектом длительность гипогликемических состояний снижается на 30%. Это хороший клинический показатель, делающий жизнь пациентов более стабильной и безопасной. Данные, получаемые от помпы, накапливаются мобильным приложением и связанной с ним информационной системой. Обычно это система для телемониторинга при какой-нибудь больнице. Соответственно, лечащий врач может анализировать показатели пациента, вовремя предпринимать нужные действия, корректировать схему лечения и так далее. Преимущества и недостатки помп, показания и противопоказания к их применению вопрос для профессионального обсуждения с эндокринологом. В контексте изучения цифровых технологий мы лишь хотим обратить внимание на наличие таких устройств. При выборе конкретной модели помпы надо учитывать её технологичность прежде всего наличие и функционал мобильного приложения. Это сделает использование помпы более эффективным, комфортным и безопасным. Сахарный диабет это комплекс метаболических болезней, чреватых инвалидизирующими и смертельно опасными осложнениями. Контроль болезни обеспечивается постоянным лечением и мониторингом трёх показателей: уровня глюкозы в крови, количество потреблённых хлебных единиц и доз принимаемых по назначению врачами медикаментов, прежде всего инсулина. Цифровые технологии позволяют эффективно и безопасно реализовать такой мониторинг. Предпочтение при этом следует отдавать мобильным приложениям с беспроводной передачей данных, функциями дневника, оповещения, информирования и прогнозирования.